ЛИЦЕЙСКИЕ ТЕТРАДИ В первых же месяцев пребывания в лицее Пушкин начинает записывать свои впечатления и замыслы звучными русскими стихами, приобретающими под его пером все большую силу, чистоту и законченность. Так вырастает его лицейская лирика — первые опыты растущего гения, как бы расправляющего свои крылья для широкого полета. Так создается ранний раздел его творчества — Юношеская поэзия Пушкина, исполненная непередаваемой свежести чувства, увлекательности мысли и животрепещущей взволнованности слова. Здесь все еще в брожении, в поисках, в становлении, но именно эта возникающая и слагающаяся поэзия раскрывает истоки, а подчас и намечает пути будущего зрелого мастерства. Сохранились пожелтевшие страницы с отроческими стихотворениями Пушкина. Отдельные листки, рукописные сборники, каллиграфически выписанные школьные журналы и газеты, автографы или дружеские копии — все это доносят до нас его первые творческие помыслы. Эти дружеские антологии, альбомы и тетради лицейских трубадуров широко развертывают картину необычайного роста юного поэта, от его детской талиады к мужественной вольности. За несколько лет он гигантским шагом прошел все подготовительные фазы поэтического развития и достиг всеобщего признания. Уже в 1814 году «Вестник Европы» Измайлова публикует пять стихотворений поэта-лицеиста под различными псевдонимами. В 1815 году в русской печати впервые появляется имя Александр Пушкин, Так подписанные воспоминания в Царском селе, в Российском музеуме, где их сопровождало необычайное реакционное примечание о молодом поэте, талант которого так много обещает. А через год общество любителей отечественной словесности включает два стихотворения многообещающего автора в свое собрание образцовых русских сочинений. 17-летний Пушкин уже включен в круг отечественных классиков. С 1816 года он готовит для печати сборник своих стихов. Среди них такие жемчужины как «Лицынию», «Воспоминания в царском селе», «Певец». Раскроем эти старинные тетради. Постараемся вглядеться в этот скрытый и сложный процесс первоначального развития поэта. Лицейские записи Пушкина еще в большей мере, чем его детские опыты, поражают разнообразием своих тем, идей, образов, жанров, строф и размеров. От эпиграмм и шутливых поэм до элегий и патриотических од здесь испробованы все основные лирические виды, в том числе и такие своеобразные, как «Ноэль», «Кантата», «Философическая ода», «Станцы», «Экспромт», «Картины», «Моя эпитафия», «Мой портрет», «Мое завещание» надпись на стене больницы, надпись к беседке, как пытается дифференцировать сам автор, изумительное жанровое богатство своих ранних созданий. Юноша Пушкин с одинаковой уверенностью владеет легким, подчас игривым и резвым размером, ледо смеется, и гневным, кованным, и гремучим стихом «Квериты гордые под преклонились». Короткой и быстрой строкой здесь соседствуют протяженные и плавные александрийские стихи. Все это соответствует разнообразию лирической тематики Пушкина. Дружеская шутка и заунывный романс пишутся почти одновременно с гражданским воззванием и военным гимном. Беспечные песенки о страсти нежной и кубки янтарном сменяются тревожными раздумьями о великих политических событиях, как «Пожар Москвы» или «Битва под Ватерло». В римской негодующей сатире звучит протест против царского деспотизма. Сквозь античную мифологию прорывается современная политическая тема, напрягающая юношеский стих и сообщающая ему первый боевой закал Это брожение различных поэтических стилей не заслоняет все же основного стремления начинающего автора к жизненной правде, к точному отражению мира, к живописи отчетливой и верной. Ранние упражнения в различных творческих манерах явно уступают место уже в 1814 году непосредственным впечатлениям от людей и событий, закрепленных во всей их конкретности и подлинности. Лицейские стихи Пушкина становятся отзвуками на текущее происшествие, зарисовками близких ему лиц. Стихотворение 1814 года «Пирующие студенты», которое лицеисты прослушали, затаив дыхание, представляло собой ряд чудесных по сходству и юмору строф характеристик, посвященных любимым друзьям. Это замечательный групповой портрет Пушкинского кружка во главе с его любимцем и президентом Галичем. При всей веселой беззаботности тона эти строфы являются первым предвестием будущих лицейских годовщин с их новыми, углубленными и часто драматическими изображениями школьных товарищей в их жизненном труде и борьбе. Пушкин обращается и к легкому жанру дружеского письма, близкого к шутливой болтовне, вольного по тону, разнообразного по темам, проникнутого непосредственными искренними признаниями. Таковы стихотворения 1814 года «К сестре» и аналогичная, но более пространная эпистола 1815 года «Городок», замечательная по своему списку любимых авторов поэта-лицеиста. Здесь названы крупнейшие классики и современные писатели вместе с малыми поэтами Франции XVIII века. Особо отмечены под условными наименованиями русские рукописные стихотворцы «Барков» и князь Горчаков, вольтерьянец и политический сатирик. Пушкин вдохновлялся его святками в своих известных Ноэлях. В этих ранних набросках и посвящениях, в посланиях и описательных отрывках перед нами уже выступает зоркий наблюдатель действительности и превосходный рисовальщик с натуры. В первых эскизах лицейского городка с его удалыми гусарами и очаковскими инвалидами. с его «Лебединым озером» и архитектурным пейзажем, уже ощущается будущий несравненный изобразитель русской природы и русских людей во всем разнообразии климатических поясов и человеческих типов. Так решительно захвачен реальный мир творческим вниманием начинающего поэта. Не менее существенно то, что уже на школьной скамье слагаются основные черты его поэтического стиля — одновременно верного действительности и неотразимо пленительного в ее отражении. Сущность пушкинского реализма — сочетании жизненной правды с облагороженным и очищенным восприятием мира. Жизнь прекрасна на взгляд великого художника, и он передает ее правдиво и восхищенно во всей ее подлинности, во всем очаровании. У Пушкина, как впоследствии у Чехова, по замечанию Льва Николаевича Толстого, все прелестно. Самая будничная жанровая картинка чарует изяществом рисунка и артистичностью общего впечатления. Стул ветхый, необитый, и шаткая постель, сосуд водой налитый, соломин на свирень — вот все, что пред собою, я вижу пробужден, фантазия тобою одной я награжден. И эта щедрая муза Воображение не только уносит к волшебной ипокрении, она бросает свой отсвет и на скудную обстановку повседневного быта с этой прелестной соломенной свирерией. Не таким ли останется до конца и лирический реализм Евгения Онегина? В лице начинается борьба Пушкина из-за новый поэтический язык, простой, звучный, лаконичный и выразительный, точный, гармонический. С самого начала у лицейского стихотворца твёрдые убеждения по основным вопросам поэтики и стиля. Отчасти усвоенные в кругу крупных поэтов, окружавших его в детстве. Он отстаивает ясность, естественность и общепонятность стихового слова. Я хочу, чтобы меня поняли все от малого до великого. Вот подлинная поэтическая декларация юноши Пушкина. В отличие от Жуковского, который издавал свои стихи для немногих, он хочет писать для всех словами истины, свободными, простыми. Ему дорог лишь тот, кто выражается правдивым языком. Он любит быстрые сжатые размеры, часто двухстопные. Меру простую, как заявляет он уже в 1813 году. В самом начале творческого пути он уже находит свой склад — Живой разговорный размер, четырехстопный ямб. Он возмущается и набором громозвучных слов У присяжных адописцев и громадой стихов Типа «Телемахиды». Он не боится народного просторечия И смело пользуется им в своих вольных Или устных сочинениях. Стих его вместе с четкостью и звонкостью Приобретает упоительную музыкальность. Томный гул унылы трели Повторял в глуши долин. Звечали львы в пустынной тьме лесной, Певца любви, певца своей печали. Да коли музами любимый, Ты, пиорит, горишь огнем. Весь этот новый поэтический синтаксис и звуковые ходы свидетельствуют о том, что будущий великий реформатор русского языка уже незаметно приступил к осуществлению своего великого призвания. Творческая отзывчивость поэта обращает его от застольных песен к печальным явлениям окружающего быта. На лицейской скамье написан знаменитый романс «Под вечер осенью ненастной, проникнутый глубоким сочувствием поэта к девушке-матери и ребенку-подкидышу. Здесь уже раскрывается живая озабоченность юноши Пушкина социальными драмами современности. Стихи «Закон неправедный, ужасный», страданию осуждает нас, свидетельствует о знакомстве автора с жесткими постановлениями старинного законодательства о незаконно рожденных. Противодействуя внебрачному сожительству и отстаивая семейные устои, старорусское право признавало рождение детей вне брака преступлением родителей, лишающим их потомство правоспособности. Подобные узаконения — были источником многих бытовых трагедий, где-то убийств и самоубийств мотив этот звучит и в юношеской драме белинского дмитрий калинин пушкин уже в 1814 году выступает заступником этих незаслуженно соклейменных женщин и их безвинно обездоленных детей в его жалобе обмантой девушки звучит большая общественная тема и выражен глубокий протест против варварских законов феодального мира Неудивительно, что это стихотворение, опубликованное лишь в 1827 году, стало любимой темой лубочных картинок и вошло в народные песенники. Из лицейского цикла Пушкина именно оно получило значение всенародной песни. Уже в юные годы Пушкин много думает о задачах поэзии и законах искусства. Тема творчества и судьба художника, которая навсегда останется источником его раздумий и вдохновений, возникает уже в посланиях 1814 года и заметно углубляется в стихотворениях последующих лет. Юношу Пушкину увлекают все виды искусств. Монументальное зодчество и классическое вояние получают такое же отражение в его героических строфах, как живопись Екатерининского дворца с ее мифологической тематикой в его стихотворениях о Леде, Венере и Вакхе. «Пастушеская цивница» мелодически перекликается в этих ранних строфах с голосом поющей девушки у клавира. Питомец московских театралов, Пушкин лицеист, высказывается в стихах и по вопросу о сущности и приемах сценического искусства. В царском селе существовал Кайпасной театр. Граф Варфоломей Толстой на своей домашней сцене предлагал вниманию зрителей преимущественно камерные оперы. Свои впечатления от севильского цирюльника Поэзиелла и отечественного мельника Облесимова, Пушкин отразил в двух ранних стихотворениях, вызванных игрой одной из актрис царскосельского мецената. Восхищенный сначала исполнением и внешностью этой крепостной Примадонны, но вскоре разочарованный ее равнодушием, молодой поэт от хвалебного послания к Наталье перешел к трезвой критике ее исполнения. В стихотворении к молодой актрисе он дает свою первую театральную рецензию, Ссылаясь на высокий образец трагедии, знаменитую «Клерон», которую русские театралы XVIII века считали непогрешительно правильной, он детально разбирает исполнение крепостной артистки. Голос, мимику, жест, манеру пения, интонации, отдельные приемы сценической игры. Беглый и меткий разбор свидетельствует, какое всестороннее понимание законов сценического искусства вынес Пушкин из домашних спектаклей старой Москвы. В том же 1815 году поэт написал политическую сатиру стихотворение «Лицению», одно из наиболее зрелых достижений лицейского периода. «Любимец деспота сенатом слабым правит. На Рим простер ярем, отечество бесславит». Впервые в поэзии Пушкина Назван народ несчастный, который останется до конца его главной темой. В стихотворении остро поставлена проблема порочной власти, разрешенная в духе резкого гражданского протеста. Я с сердцем римлянин, кипит в груди свобода. Освободительная идея здесь обличена в яркие пластические образы. Гражданскую патетику усиливает и мужественная энергия стиха. Ощущение римского негодующего красноречия достигается не механическим воспроизведением античного размера, а внутренней интонацией речи, сообщающей александрийцам XVIII века звучание кованых формул классической латыни. Необычайный рост поэта-лицеиста привлекает внимание его литературных учителей. Происходит совершенно необычное в истории поэтических связей явление. К школьнику, в его интернат, откуда сам он не имеет права выезжать, являются крупнейшие современные писатели со словами привета и бодрости. Одним из первых навестил лицеиста Пушкина любимейший поэт его молодости батюшков. Еще на младшем курсе Пушкин написал свое первое послание к автору «Моих пенатов», в котором призвал его вернуться к творчеству, оставленному ради военных походов. Теперь поэт-воин совершивший всю заграничную кампанию 1813-14 годов, советовал Пушкину взяться за эпопею, обратиться к героическим темам, писать о войне. В своем втором послании к Батюшкову в пещерах Геликона Пушкин отказывается от высокого жанра. Он скорее готов следовать за своим учителем по путям веселой литературной сатиры, продолжать традиции ведения на берегах леты, В духе этой шутливой поэмы Пушкин вскоре дает свой пародийный обзор современной поэзии «Тень фонвизина представляющий как бы третье послание к батюшкам. Серию карикатур на современных стихотворцев юный сатирик завершает восхищенной зарисовкой своего любимого поэта. Стихами, полными тепла и красок, он изображает, как нежица на лоне природы, певец спинатов молодой, свинчанный розами главой. Этот лирический портрет выдержан в стиле самого Батюшкова. Тень Фанвизина — выдающееся явление лицейского периода. Весьма примечателен живой интерес Пушкина к одному из крупнейших русских гуманистов XVIII века, которого он всегда высоко ценил за его резкое смеяние крепостнических нравов и смелую борьбу с екатерининским самовластьем. Фанвизина, как известно, вскоре признает своим предшественником и декабристская публицистика. Пушкину были, несомненно, близки антицерковные тенденции фонвизинских обличений, как и его борьба за культурный политический строй, основанный на строгой законности. Молодой поэт высоко оценил острые сатирические маски знаменитой комедии и беспощадную оппозицию автора «Недоросля» к рабовладельческому строю дворянской империи. «Страшна фонвизина рука!» — восклицает восхищенный этими полемическими ударами Пушкин. Вот почему именно ему, разоблачителю, памплетисту, критику, поэт нового поколения, поручает Верховный суд над современной литературой. Пусть этот известный русский весельчак, беспощадно бичевавший невежд, произнесет свой приговор над Шаликовым, Хвостовым и Ширинским-Шехматовым. Тень Фанвизина — одно из ярких свидетельств приверженности юноши-мудреца к большим течениям русской просветительской мысли — 18 века